Глава двадцать первая. Как бы тому не сопротивлялся Эллен, насколько бы снисходительно не относился к поверхностным знакомствам и липовой дружбе, но сейчас у него просто не было иного варианта, кроме как смириться и принять этих лицемерных людей в том виде, в котором они себя преподносили. Гостей не было слишком уж много, но каждый в этом салоне считал своим святым долгом узнать о новой рыбешке в аквариуме как можно больше – даже не подозревая, что безобидно разевающая рот золотая рыбка – всего лишь приманка, в тени которой скрывается хищный монстр с тоской, наблюдающий за проплывающими мимо мальками. В этот же третий час к ряду Эллен обменивался любезностями с теми, кто решался к нему подойти. А между тем решались не все и не сразу. Многие предпочитали сначала присмотреться к наследнику Нойер, понаблюдать за тем, как и на что он реагирует, что говорит, и каким темам отдает предпочтение, и только после этого подходить. В итоге, в глазах перерожденного это выглядело словно безумный круговорот людей, каждого из которых было необходимо запомнить. Причем не только имена и лица, но и возраст, клан, род занятий, интересы, положения, круги знакомств и прочее. А так как к этому делу Эллен подходил со всей присущей ему ответственностью, то предложение перейти к главному блюду дня, непосредственно боям, которым был посвящён вечер, им было воспринято с огромным энтузиазмом. Обычно в такие ситуации претенденты выбирают что-то одно или сталь, или техники, тихо произнёс Листян, рассказывая другу то, о чём тот мог и не знать. В тебе это относится особо, так как ты можешь стать лучшим и как анимус, и как мечник. Если брать чистое фехтование, то с мастером меча мне не тягаться, сказал Элен и не соврал ни на йоту. Бои на мечах, как впрочем, и использование любого другого холодного оружия, совершенно бесполезны для анимусов высокого ранга. Исключения существовали, но они лишь подтверждали правила. Даже абсолюты порой орудовали клинком хуже начинающих воинов. Но я выиграю в любом случае, в чём бы ни пришлось участвовать. Завидую твоей уверенности, Элен, вздохнул Кэрон, положив одну руку на эфес меча. Я сегодня намерен претендовать только на бои анимусов. Чего я тебе желаю? Элен легонько усмехнулся, глядя на то, как Амелия то и дело стреляла глазами в его сторону, и рождённый не мог с уверенностью сказать, что хозяек о салона не попросит его продемонстрировать навыки фехтования. И если в рукопашном бою Эксабсолют мог показать многое, то о владении мечом такого сказать было нельзя. В последний раз всерьёз он фехтовал ещё в Авалоне, где осваивал это искусство, выжимая из себя максимум в плане боевого потенциала. Но в какой-то момент ему это просто оказалось не нужно. И хоть забыть с таким трудом приобретённый навык не так-то просто, сейчас Элен был далеко не на пике своей формы. Лишь одно его радовало. Тело под жёстким воздействием техник пришло в норму, ничего не оставив от того слабока, каким был наследник Нойр ещё месяц назад. За счёт чего нормально двигаться и сражаться он мог даже без использования анимы. Но что, естественно, чудес в таком состоянии ждать не стоило. Дорогие гости, все вы знаете, что тематика этого вечера были выбранные схватки анимусов. А в качестве наблюдателей были приглашены наставники из академии. Давайте же поприветствуем. Приковавшая к себе все взгляды Эмилия начала поочерёдно представлять согласившихся посетить салон анимусов, преимущественно немолодых. Кого-то Элен смутно помнил, но большая часть имён не вызвала в его памяти ровным счётом никакого отклика. В принципе, было глупо надеяться на то, что он никогда не учась в Академии Китежа, заполнит тех, кто там преподавал. А если принять во внимание странные изменения в реальности, то этих людей в прошлом вообще могло и не быть. Тем не менее, оценить уровень их сил он оказался вполне способен, и все наставники как один оказались на крепком золотом ранге. Не чудо из чудес, но такие анимусы занимали в обществе очень хорошее положение. так как в силе превосходили большую часть коллег по ремеслу. А теперь я хотел бы попросить вас всех освободить обозначенную площадку в центре зала. Одновременно со словами девушки, в голосе которой чувствовалось жаркое предвкушение, мощенный багровым камнем полно отведенный для танца в площадке, посветлел из-за раскрывшейся на нем техники. И лишь после того, как на нем не осталось ни одного человека, к потолку взметнулись прозрачные стены, видимо лишь из-за чёрных делящих их на сегменты линий. Первый показательный бой проведут уважаемые наставники. Пока Амели объявляла первых участников, и как только смогла заставить этих анимусов принять участие в таком шоу, Элин успела оценить использованную маломощную барьерную технику, привязанную к местности и в принципе не приспособленную к полноценному сдерживанию анимусов, заблокировав чёрный удар дать присутствующим в зале наставникам время на подготовку в случае форс-мажора, в вот этой всей её возможности, которых для этого вечера было более чем достаточно. Тем временем единственный вход внутрь барьера захлопнулся, а анимусы заняли свои места и по команде начали бой. Зрелищный, но насквозь пропитанный фальшью, заметить которую мог бы любой более или менее понимающий в боевом искусстве человек. Поэтому Элен и наблюдал за происходящим со скукой во взгляде, Не отвлекаясь лишь из вежливости. Очень пустая постановка, не находите? Это самое большое, на что можно рассчитывать в условиях дворца. Елен повернул голову и чуть улыбнулся, отметив, что по дороге Амелия где-то растеряла свою свиту. Но из присутствующих понять это способной лишь единицы. Изящным жестом девушка откинула с лица выповшую из причёски прядь, а секундой позже в её серых глазах блеснул металл. Как вы смотрите на то, что в паузу между выступлениями мы поговорим наедине, в саду. Если вы считаете это приемлемым, то я не скажу и слова против Амелия. Если кто и мог сказать что-то против такого шага, то лишь сама девушка. Все-таки именно о ней могут пойти неприглядные слухи, в случае среди гостей оказаться заинтересованными в их распространении лицу. Эллен уже такая молва едва ли могла навредить, ведь в отношениях на стороне он заинтересован не был. Тогда как вы смотрите ещё и на то, чтобы продемонстрировать собравшимся своё искусство фехтования вместе с талантами анимуса. Это возможно? Велена трозил на своём лице крайнюю степень заинтересованности, и для этого ему даже не пришлось примерить маску. Он действительно хотел узнать, что именно готово ему предложить младшая дочь клана Фуга, столь резко сменившая тему и перешедшая от приватного разговора к дуэли. Вы должно быть знаете о том, что на этом вечере нет никого, кто смог бы составить мне конкуренцию во владении мечом. Но и оставаться в стороне я не могу и не хочу. Если мы немного расширим границы обычной дуэли, то вы, Элен, сможете использовать некоторые техники, а я врождённые способности Фуга. "Амелия", говорила она удивлённо тихо, видимо, не собираясь раньше времени сообщать всем вокруг об этой задумке. Таким образом, Выу получится интересным для нас и зрелищным для всех остальных. Я ожидал того, что мне предложат поучаствовать на с вами в качестве противницы. Элен задумчиво покачал головой. Я не против дуэли, но только в том случае, если вы позволите мне ограничиться общими укрепляющими техниками, эффект которых будет сравним с эффектом генома вашего клана. Обоснованно было бы упоминать не просто геном, а не раскрытый, так как амелия не была анимусом. Но Эллен решил, что в этих словах легко рассмотреть оскорбление. Ведь способность пользоваться врожденными способностями — это прямое указание на наличие таланта, который младшая дочь Фуга совершенно не развивала, предпочтя путь воина и мастера меча. «Вы меня недооцениваете, Эллен. Как воины меня оценивают на бронзовый ранг. Разве вам хватит лишь повышения физических способностей?» «Более чем. Любая другая техника кардинально изменит баланс сил» Если не потратите на проработку правил несколько часов. Я же уже достиг серебряного ранга, пусть и не подтвердил это официально. Девушка удивилась, но у лица практически не поменялось, лишь в её глазах проскользнуло что-то такое неоднозначное. А до нескольких секунд позже она неуверенно кивнула. Вот так. Думаю, вы не будете возражать, если во время разговора нас будет сопровождать моя личная служанка. Естественно, Ален против не был. Леф хоть и в очередной раз отметил про себя, что наедине это не всегда вдвоём. Или что тоже, вероятно, девушка встревожилась едва узнав Арангелину и потому решила взять с собой не самую простую служанку, если судить по искусно замаскированному в её платье оружию. Так, перебросавшись в целом ни о чём не говорящими фразами, Элен вместе с Эмили и сопровождающей их служанкой вышли в сад, взяв курс на сокрытую в лабиринте беседку. Я хотел поговорить об изготовленном вами оружии, Элен. Вы создали самостоятельно даже основу, всё, начиная с дизайна и придания формы, и заканчивая нанесением рун, я делал лично. Стоило признать, что в лучах заходящего солнца сад из просто чего-то красивого превращался в нечто завораживающее, манящее. Особенно сильно выделялись силуэты соседних дворцов и тени ими создаваемые. Среди мастеров рунного дела есть одна мудрость, гласящая, что лишь созданный одним мастером артефакт имеет право называться совершенным. Но разве это не значит, что вы уже стали мастером рун? Такие изделия, покачала головой девушка. Я знаю, как выглядит пять раз закалённая рунами сталь, а также видела, чем отличается изделие мастера от изделия подмастерья. И созданный вами меч ничем не уступает лучшим клинкам Китежа, не несущим в себе техник Любители от мастера отделяют не один артефакт, а великое множество. Мало создать шедевр. Нужно уметь повторить его тогда, когда потребуется, а не рассчитывать на вдохновение и волю случая. Прямо сейчас заявлять еще и о том, что он уже является мастером рун, было бы слишком даже для амбициозных планов перерожденного. А еще такое звание присваивалось действующими мастерами, как, впрочем, и ранг Анимуса. Вы хотите сказать, что ничего подобного больше не будет вами создано? Не совсем так, покачал головой Элен. Скажу он сейчас о невозможности повторения оружия, и Эмилия наверняка решит, что этот меч был создан не им, а всё сказанное было откровенной ложью. Я могу создать пятикратно обработанную сталь, могу придать клинку форму и нанести руны, но не уложить в получившийся меч душу. Ротиру подаренную вам. Я создавал под впечатлением от образа презирающей традиции мечницы, действующей вразрез с тем, что ожидают от аристократки. Второй раз испытать то же самое мне не удастся, а значит, и меч будет совершенно иным, хоть и сравнимым по качеству исполнения. В первый я слышу не только комплимент, но и сопутствующее ему подтверждение слов делом. На секунду Амелия даже отвернулась, надеясь скрыть вспыхнувшие на лице румянец. Ну, видимо, понял я, насколько неестественно это выглядит. Если вы, Элен, можете создать подобный меч, то согласитесь ли принять мой заказ? Если вам не потребуется сотня клинков, то я не вижу в вашей просьбе проблемы. Как бы то ни было, натратить время на промышленное производство оружия перерожденный не собирался ни за какие деньги. Лишь один меч. В начале зимы мой старший брат покидает стены академии, и я хотела бы подарить ему достойный клинок. «С такими сроками это не будет проблемой», — пивнул Анимус, здраво предположив, что уж один день для изготовления меча у него найдется. «Вы уже определились с тем, каким должен быть этот меч?» «Прямой полуторный клинок без особых изысков». Амелия из-за чего-то смутилась. «На днях я пришлю вам эскиз». «Тогда я приступлю к разработке сразу после того, как согласую с вами детали устройства этого меча». о том, что Эмили окажется полным профаном в холодном оружии, можно было не волноваться. Мечник не может ничего не знать о том оружии, которым орудует. Мы не обсудили плату. В голови Аниуса пронеслась весьма отдельная мысль, притворение, которое в жизни могло помочь избежать недопониманий и сэкономить немало нервов в будущем. Он хоть и считал Эмили достаточно разумной девушкой, не склонной к безумствам, но разобраться в женщинах не способен никто, даже сами женщины. Если у Амелии это не затруднит, то я бы хотел попросить вас помочь моей спутнице в организации её первых салонов, одного-двух не более. Девушка открыла было рот, но Элен продолжил: "Я считаю, что ваш опыт равноценен той работе, которую мне необходимо будет провести. Ну, если это приемлемо. Это возможно". Коротко кивнула Амелия. "У вашей спутницы нет никакого опыта в такого рода вещах". "Абсолютно. До начала зимы Алексей будет учиться у леди Марганы. но хороший совет от человека, которому можно доверять, никогда не будет лишним. Одним изящным выпадом сообщить о собственной занятости и продемонстрировать, что все это он делает не ради того, чтобы сблизиться с младшей дочерью клана Фуга, Эллен сам поразился изящной топорности принятого решения. В таком случае я действительно смогу ей помочь. Но будет ли этого достаточно в качестве платы за такой артефакт? Плата – объективное понятие. И я повторюсь, в моих глазах вашего опыта более чем достаточно. Госпожа, влездя в самое начало второго боя, мягко вклинилась в диалог служанка, неодобрительно поглядывающая на Элена. Тот, обернувшись, это неодобрение заметил, но комментировать не стал. Элен нам пора возвращаться. Верно, Амелия, Аниму совёл плечами и развернулся. До беседки, всё это время шагая даже как-то слишком медленно, они так и не дошли. «Чей черед сражаться?» «Наш». Глаза девушки опасно блеснули, а ее рука словно сама собой потянулась к закрепленной на поясе рапири. «Вы не будете против, если я воспользуюсь подаренным вами клинком. Этим вы окажете мне большую честь». Улыбнувшись в предвкушении могущей оказаться интересной дуэли, перерожденный невольно подумал, что даже политика порой может быть занимательной и радующей сердце. К тому моменту, когда Эллен и Амелия вернулись в зал, барьер уже был практически поднят, и казалось, что все гости ждали только участников дуэли. «Второй бой на сегодня, с вашего позволения, проведу я лично». Эллену показалось, что люди оживились, а мгновением позже он понял. Нет, не показалось. «Моим противником выступит Эллен Нойер, наследник клана Нойер. Мы немного изменили правила, но оглашать их не будем». Служанка, что сопровождала дочь Фуга в саду, вернулась, поднеся своей госпоже предварительно распахнутый кейс с рапирой. Умелые пары движений избавилась от ножен со своим оружием, после чего взяла в руки подарок Элина. И судя по эмоциям на лице девушки, мечом она оказалась очень довольна и в плане баланса. Элин, приняв её кивок за предложение первым войти в барьер, избавился от накидки, просто спрятав ту в перстень-хранилище. И тут же ощутил на своей спине сразу несколько заинтересованных взглядов. Беззвучно хмыкнув, парень повел плечами и вступил на ограниченную барьером территорию, быстро заняв место в его дальней части. Хозяйка салона не стала задерживаться, и потому уже через 30 секунд они оказались отрезаны от окружающего мира. Площадка представляла собой пространство со сторонами в 20, 45 и 15 метров соответственно, так что ни о каком стеснении говорить не приходилось. А еще такие просторы не могли не играть на руку Амелии, которая носила фамилию Фуга не за красивые глаза. Все члены этого клана, обладающие толикой таланта, могли весьма неплохо пользоваться даруемой геномом способностью, позволяющей манипулировать потоками воздуха в непосредственной близости от себя. Иными словами, невидимые преграды, ступени и трехмерное движение без сколь-нибудь значительной траты сил – все это про них. Идеальное свойство для человека, предпочитающего за умным техником холодную сталь. никаких техник, лишь голое желание. Участники готовы, так как это бой, не был жалкой постановкой, то такие вещи, как проверка готовности бойцов и отчёт до начала дуэли, оказались необходимы. И роль судьи на себя примерила служанка Фуга, уже избавившаяся от пустого кейса и старой рапиры своей госпожи. Готов. Готово. Отсчёт. Эллин крепко схватился за рукоять и, не вынимая рапира из ножен, встал в стойку, вперев взгляд в замерзшую напротив девушку, которая, казалось, была готова нарезать своего оппонента на мелкие ломтики. Служанка тем временем почти закончила считать и... бой! С едва слышимым звоном клинок перерожденного освободился от сковывающих его оков, а буквально пару секунд спустя Анимус уже принимал первый удар на сильную часть лезвия. Амелия решила не размениваться на мелочи и сразу воспользовалась тем, что вручённая ей рапира предназначалась в том числе и для рубящих ударов. Но так как застать себя в расплох Элен не позволил, то схватка быстро переместилась в середину зала. Оливер из-за тем, что Фуга пока не прибегала к способностям генома, а Немус уверенно её теснил, всё чаще ловил себя на мысли о том, что девчонка умело и стремительно прощупывала его оборону. запоминала реакции и движения незнакомого стиля. Долго так продолжаться не могло, и уже спустя 20 секунд с начала дуэли Эмилия резко развернулась, сильным ударом по основанию клинка Элино заставила того открыться и подпрыгнула лишь затем, чтобы перевернувшись в воздухе, использовать в качестве опоры невидимую ступень, позволившую девушке оттолкнуться и стремительно сместиться за спину противника, едва не поразив его руку. Лишь реакция вместе с превосходящей скоростью позволили ему избежать первой крови, но на лице Амелии это вызвало лишь довольную и самую малость кровожадную улыбку. А парой ударов сердца позже, она, переведя дух, вновь ринулась на Элина, как следует и воспользовавшись потенциалом рапиры к нанесению колющих ударов. Все, что осталось наследнику Нойр, это отводить смертоносное лезвие в сторону да выискивать возможность для контратаки — которая представилась лишь несколькими секундами позже, когда потерявшая терпение Амелия решила вновь провернуть трюк со сменой плоскости ударов. Подхваченные потоком воздуха тёмно-русые волосы резко ринулись вниз. Фуга, вернув основную руку с рапирой к груди, набрала высоту, развернувшись перпендикулярно земле прямо в полёте. Малейшая ошибка во время такого приёма могла привести к гарантированному поражению. Но проблема заключалась в том, что мечница ошибаться не торопилась в принципе. Стремительная и смертоносная, она демонстрировала абсолютно все, что могла дать ей совмещенное с геномом сила воина. Потрясающая скорость, невероятная реакция, совсем не женская сила. Любой обычный анимус до серебряного ранга включительно, подпустив к себе такую бестию, рисковал тут же и скончаться, так как изготовленный Элленом клинок рвал слабые или выставленные в спешке барьеры словно бумагу. А если она освоит техники, страшно представить, что может получиться. Ей ведь всего 17 лет, подумал и в два разнонаправленных рывка отступил, заставив фамилию спуститься с небес на землю. Очевидно, слишком часто использовать геном она не могла или не хотела. Правда, вариантов, позволяющих победить так, чтобы не выставить хозяйку салона слишком слабой, он пока не видел. И снова яростный обмен ударами, сцепка и следующий за ней разрыв дистанции, плавно перетёкшие в непродолжительную паузу. Оба бойца напряжённо раздумывали над планом дальнейших действий, пока гости с жаром спорили о том, кто же выйдет победителем. Им пришлось по вкусу оказавшийся на удивление зрелищный дуэль, и тот факт, что только сегодня заявивший о себе юноша, оказался очень неплохим фехтовальщиком. По крайней мере, никто из присутствующих ещё не видел такого, чтобы кто-то младше Амелии держался против неё на равных и имел, казалось бы, реальные шансы на победу. Но за секунду до того, как схватка продолжилась, в зал вступил немолодой мужчина, при виде которого Амелия опустила меч. Тяжёлый взгляд гостя скользнул по барьеру, по хмурым лицам слуг и анимусов клана Фуга, после чего остановился на уже и не думавшей продолжать бой Амелии. Дочь моя, мне кажется, ты забыла об одном своём обещании.